Сановником Эе, отцом бога, высоким жрецом скититу, мужем Тии, кормилицы Нефертити. Неизвестно, что стало с царицей Именитатон. Её письменный прибор с нестёртым именем обнаружен в гробнице Тутанхамона. Там же найдены предметы с нестёртыми именами Эхнатона и Нефертити. Их дочь Анхесен Па-Атон, живущая благодаря Атону, стала супругой Тотанхатона. Атона Амоном в своих именах они вынуждены были заменить на четвертом году царствами. Но солнце поклонники при них не преследовались, а столицей страны был Мемфис, а не Фивы. Останки Эхнатона, выброшенные из царской гробницы в Ахетатоне сторонниками старой религии, был разбит на мелкие куски его саркофаг из кварцита, расхищен и разбросан по ущелью погребальной угодья. По приказу Тутанхамона тайно перезахоронили в Фивах в склепе тайнике, обнаруженном Аертоном и Дэвисом в 1907 году, в золотом гробу, предназначенном для Кеи. В стеной нише склепа тайника стояли алебастровые погребальные канопы Кеи с его уцелевшими изображениями. Тананхомн умер в 18 лет. Рентгенологические исследования выявили след пролома на его черепе, свидетельство то ли насильственной смерти, то ли естественной, скажем, при падении с колесницы. Его преемник Эй присвоил себе зал покойный храм и большую царскую гробницу предшественника приписал себе славу основания заложенных им храмов, принудил к браку его вдову Анхе Санамон, щепно искавшую защиты у многолетнего союзника своего отца, могущественного царя Хеттов. Дальнейшая судьба ее неизвестна. По мнению некоторых историков, она была убита по приказу Эйе. Затем Хамон похоронили Наспеха в гробнице маленькой и тесной, недостойной царя. Ильмо же не смели противостоять воле Эя, они спешили заслужить милость нового живого бога, а представителям старого жречество мало было дела до сына фараона-еретика. Через 3 года Эя умер. от старости или был свергнут трон занял хоремхеп женившийся на царевне мутнем джемт сестре ахетети при нём старая религия одержала окончательную победу ахетатон был разрушен солнцепоклонничество искренилось мумия ахнатона была выброшена из склепа тайника и уничтожена. Её место в золотом гробу Кии заняла мумия Сенхкара, неизвестно где пролежавшая все эти годы. Его погребали на штих, не переменив издевательской женской позы, наделив на голову взамен венца бракованные нагрудные украшения из царской сокровищницы. золотого коршуна с отломанной ногой. Имена Эхнатона, Сменхкара, Тутанхамона и Аи были вычеркнуты из царских списков. Иго года царствования прибавленных годов царствования с хором Хеба А какой злокозненной жреческой магии, более могущественной, чем во всех остальных фараонских усыпальницах, можно говорить применительно к гробнице Тутанхамона. Были прочим люди, которым